Глава двадцать первая. «Это была участница номер два», — сообщила Калла в телефон. Ее называли Помпи, она состояла в сообществе полумесяца. Вообще-то, она нынешняя глава пещерного храма. На улице моросит вечерний дождь, от которого разрастаются лужи на неровной земле. Август обходит их, надвинув шляпу низко на лоб. Сегодня ему было некогда искать новое тело. По городу он бродит с собственным лицом, поминутно сгибая пальцы, чтобы поправить кольца. Сань шепотом добивается его внимания. Продавец игрушек, торгующий на углу, проститутка, успевшая игриво провести пальцами по его груди, пока он проходит мимо. Однако он пропускает эти призывы мимо ушей ради храма, который уже виден впереди, и полумесяцев, деловито снующих вокруг. «Она творила невероятное», — продолжала Кала, «наносила удары с помощью своей ци, никому не прикасаясь». Пауза. Еще один человек делал то же самое в тот день, когда выли паводковые сирены, тот самый, который перескочил без вспышки. Август едва мог поверить своим ушам, Информации поступило сразу так много, что ему пришлось вернуться к началу. А это точно было ци? Я чувствовала ее. Не спрашивай, как, потому что я не знаю, но все это как-то связано с кучами трупов в подвале храма. И в разговоре снова возникла пауза. Еще одно. илас Помнишь илас Перед тем, как на нее напали, она нашла в дальней комнате пещерного храма пачку распечаток. По ее словам, они выглядели как скриншоты видео с камер, с помощью которых ведется наблюдение за играми, из дворца. После этого Кала заговорила тише, утомленная разговором, и Август отключился, чтобы дать ей отдохнуть. Похоже, о сообществах полумесяца и о том, как они пользуются отцы, она не задумывалась, разве что удивилась увиденному, а в голове у Августа бешено завертелись мысли. Первым делом он проверил материалы, относящиеся к играм, и просмотрел список всех прошедших отбор игроков. В самом начале списка под вторым номером значилось «Помпи Магн», далее следовал ряд цифр, составляющих ее личный номер. Но когда Август ввел этот номер в базу Сань-Эра, результат оказался нулевым. «Призрак». Единственное совпадение относилось к сотруднице дворцового центра наблюдений, и это объясняло предостережение Кала о том, что пещерный храм располагает доступом к информации о местонахождении игроков. Он просмотрел записи с дворцовых камер и данные сотрудников, убеждаясь, что речь идет об одном и том же человеке, вот только этой женщины никогда не существовало. Так как же она записалась на игры и вдобавок нашла работу во дворце? Дело рук кого-то из своих. Август входит в пещерный храм. Голова у него по-прежнему идет кругом. В этом храме экспериментируют с ци, что дает возможность воздействовать на людей, не прикасаясь к ним, и делать перескоки без вспышки, не увидев предварительно новое тело. Так они получают все необходимое, чтобы свободно передвигаться по городам-близнецам, убивать участников игр и вызывать болезнь Яису, не засветившись на камерах наблюдения. Он всегда подозревал, что дело не в проникновении чужестранцев, а во внутренней анархии, исходящей непосредственно от людей, которые всегда желали падения дворца. Теперь у него остается лишь один вопрос. Август входит в главный зал и останавливается. До сих пор никто не препятствовал ему, и сейчас никто не спрашивает, что он здесь делает, но за ним наблюдают. Обернувшись, он замечает женщину с красными глазами. Сидя у одного из алтарей, она улыбается ему. Если сообщества полумесяца предпринимают попытки посеять смуту в Сань-Эре, каким образом они получают доступ к играм, во дворец, необходимый для этой цели? Август не подходит к помпе Магн. Круто повернувшись, он наугад направляется в глубину храма. Краем глаза он замечает, что женщина хмурится, будто ожидала, что он заговорит с ней. Она красиво одета, внешне с ней все в порядке, никаких ран и увечий, и значит, она, скорее всего, сменила тело после встречи с Калой. Никому из тех, кто столкнулся в бою с Калой, не удается избежать хоть каких-нибудь ран или хотя бы ссадин. Продолжая идти по коридорам храма, Август оказывается все дальше и дальше от главного зала, пока ему не попадается небольшая ниша с воздвигнутым алтарем единственного божества, озаренным расставленными полукругом свечами. Других источников света здесь нет, лишь это сияние ложного поклонения. «Ваше высочество!» Помпи, разумеется, последовало за ним. Август оглядывается через плечо. «Привет!» — говорит он. — В последние дни я наслышан о тебе. — Да. Ему удается заинтриговать ее. Она приближается медленно, почти плывет по воздуху, переступая лаковыми туфельками. — Расскажи подробнее. Я слышал упоминания о вырванных сердцах и мгновенных перескоках, и о применении ци, на которое божества, даровавшие ее нам, не рассчитывали. Алтарь сохраняет неподвижность, когда Август присаживается на корточке рядом с ним, а вот свечи начинают мерцать, словно уловив движение воздуха. «Скажи мне, неужели сами боги спустились сюда и показали, как это делается?» Он зажимает двумя пальцами фитиль свечи и гасит ее. «Или это был кто-то из смертных, вдобавок снабдивший тебя фальшивым личным номером?» Легкий немелодичный смешок вырывается у Помпи, он звучит холодно, отрепетированный, заученный. «Здесь ты не найдешь то, чего хочешь», — отвечает она. Эхо разносит по храму какой-то глухой стук. Август начинает терять терпение. «Кто-то устроил тебя в центр наблюдений, кто-то дал тебе фальшивый личный номер. Кто?» «Боги даровали нам перескок, чтобы мы могли быть свободными», — словно не слыша его продолжает Помпи. — «но в этом королевстве решили укоренить нас, поймать в ловушку. Мы больше не станем этого терпеть. Эта стена падет, и трон рухнет», — спрашиваю в последний раз. Его рука сгибается сама собой, какая нелепость, при безвластии не может быть мира. Мир возможен лишь при разумном правлении, которое под силу осуществить ему, Августу. Кто устроил тебя во дворец? Тихий вздох. Август не поворачивает головы, чтобы взглянуть на помпии, но все равно знает, что сейчас она стоит прямо за ним. Язычки свечи трепещут от ее дыхания. Знай, принц Август! «Твое правление скоро кончится». «Имени она так и не называет, но одного этого уже достаточно Августу. Отказ означает, что это имя есть. Во дворце завелся предатель. Здесь его работа выполнена». «Ошибаешься», — говорит Август. «Мое правление еще даже не началось». Он нажимает на одно из своих колец. Когда выскакивает лезвие, тихая вжиг становится единственным предупреждением, прежде чем Август вскакивает и с размаху проводит костяшками пальцев по горлу Помпии, оставляя на нем отчетливую алую линию. Она изумленно разевает рот. Нет времени ни перескакивать, ни призывать на помощь сверхъестественные способности, развитые в стенах храма, какими бы эти способности ни были. Она заваливается в бок. Кровь хлещет из ее шеи, как из сорванного крана. Несколько секунд, и она затихает, серовато-бледная, с застывшим выражением лица и немигающими красными глазами. При всем отчаянном стремлении к власти Помпе осталась человеком, а человек всегда может умереть. Боги даровали нам перескок, чтобы мы могли быть свободными. Август качает головой. В этом мире нет богов. Протянув руку, он закрывает ей глаза. Только короли и тираны. На десятое утро Кала встает рано. Она почти не видит ничего перед собой, когда на цыпочках крадется к входной двери. Еще не рассвело, мир окутан мутной мглой. Кривясь, она натягивает позаимствованную у Ила с куртку, хлопает себя по карманам, проверяя, надежно ли спрятан кинжал. Ее меч давно потерян. Маловероятно, что она сумеет вернуть его из пещерного храма, не вступив в новую схватку с полумесяцами. Правилами запрещено снова сходить в оружейную лавку и обзавестись новым мечом, так что ей придется довольствоваться ржавым кинжалом, который Чами хранила с дворцовых времен, тайком приобретя через цепочку неких странных дам, приторговывающих тупыми ножами. Но все лучше, чем ничего. Воздух снаружи холоднее, чем ожидала Кала. Дверь закусочной магнолия захлопывается за ней, холодная стеклянная панель задевает руку, придавая последний импульс, необходимый, чтобы сделать шаг вперед. Она пробыла в четырех стенах так долго, что время года ощутимо сменилось. Сквозь привычный гнилостный зной начала просачиваться зимняя стылость. Через несколько часов она рассеется, как только сань Р вновь загрохочет, и остатки ночи расстают в свете раннего утра, а пока это первый намек на грядущие перемены. «Ладно», — тихонько говорит Кала, — «похоже, пора возвращаться». Она поправляет браслет и шагает по улице. Ее рана настолько затянулась, что Кала может двигаться, почти не опасаясь, что она вновь откроется. Рубашка облегает тело, плотное и жесткое, как и брюки. С какой-то трубы за шиворот падает капля, под воротником скапливается влага, в лавке поднимают защитные ставни, их панели скручиваются с металлическим постукиванием, пока кала проходит мимо. И даже не поднимает головы, чтобы заглянуть в лавку. Опасно, с запозданием, сознает она, кто угодно мог напасть на нее оттуда, и все же она продолжает идти вперед. Может, провалявшись больше недели без дела, она просто потеряла форму. Несмотря на все попытки взбодриться, Кала ничего не чувствует, ни любопытства, как когда была принцессой Эра, и ее отпускали побродить на несколько часов, ни собственной ничтожности, как когда была беглянкой в розыске и вертелась вокруг базаров в поисках еды. Проскользнув по улицам, она оказывается на краю сани, где море бьется о скалы, и там, ущипнув себя за сгиб локтя, требует «Проснись!». Шорох. Мгновение спустя начинает вибрировать браслет Калы. Она сразу пригибается, но все равно получает удар цепью по плечу и шипит, когда та прожигает черту на ее теле. Кала понимает, что слишком уж утратила бдительность. На этом этапе игр держаться на верхней строчке таблицы не обязательно, но это еще не значит, что надо сидеть сложа руки и ждать, когда ее убьют. «Где чтоб тебя ты пряталась?» — выпаливает незнакомый игрок. Он тощий и рослый, с неровно покрашенными в желтый цвет волосами. Как будто он попытался добиться светлого оттенка, как у Августа, но дешевый осветлитель подействовал только местами. Неизвестный делает рывок вперед, и Кала замечает в разгорающемся утреннем свете его браслет, на экране число 19. Оно уворачивается от следующего взмаха цепи, пролетевшей в дюйме от ее щеки. Не увернись она, лишилась бы глаза. Незнакомец проворен, похоже, этой схватки ей не избежать. «На удобном диване, спасибо, что спросил». Цепь вновь взлетает и опускается, на этот раз Кала хватается за нее, дважды захлестывает вокруг своего запястья и дергает изо всех сил. Девятнадцатый предвидит ее действия и отпускает цепь, прежде чем подвергается ее воздействию. Не он, а Кала чуть не падает, шатко отступая на два шага. У нее появилось новое оружие, но она едва не потеряла равновесие, и девятнадцатый воспользовался этим шансом, чтобы кинуться на нее и пригвоздить к земле на самом краю утеса, так что едва ли не пол тела Калы свисает над обрывом. Дерьмо. Она в самом деле потеряла хватку. «Как ты вообще лидировала в играх так долго?» — издевается девятнадцатый. «Позорище!» Он наносит удар. Кала успевает отдернуть голову. Случись эта схватка до того, как ее ранили, она давно обратила бы расклад в свою пользу. Но сейчас ей едва хватает сил, чтобы полезть в карман за кинжалом. Она так устала. В отличие от тела, ее ци еще не исцелилась. «Шевелись!» — приказывает она себе. «Шевелись, а не то он!» Девятнадцатый замахивается кулаком. Еще один удар, чтобы вырубить ее и сбросить в море. Может, она даже выдержит и сумеет выплыть. И вдруг он, перелетев через нее, сам валится со скал в море, подняв тучу брызг. Кала лежит, не двигаясь, только моргает, пока к ней возвращается способность чувствовать. В поле зрения возникает знакомое полудетское лицо с фиолетовыми глазами. «Он тебя зацепил?» Кала поднимается на локтях, оттирает пот под солба. Почему ты всегда оказываешься там же, где я, Эно? Тот пожимает плечами, сует руки в карманы, а Кала неуклюже встает. Она подхватывает брошенную девятнадцатым цепь, взвешивает ее на руке и закидывает на плечо, пополняя свой арсенал. Эно тянется к цепи, чтобы попробовать остроту маленьких лезвий, вделанных в конец, но Кала отталкивает его руку. Он отступает и хмурится. «Ты куда пропадала?» — спрашивает Эно. «Где Антон?» Калла не отвечает. Она спешит прочь от скал, входя в лабиринт улиц Саня через знакомый узкий проход между двумя домами. Хотя места там так мало, что ей приходится идти боком, Эно сразу устремляется за ней, чуть не наступая на пятки. «Другие игроки стали действовать по твоему примеру», — продолжает Эно, не дождавшись от Каллы ответов. Все увидели, насколько полезно объединяться. Вот только получается это не у всех. На прошлой неделе у девятнадцатого был напарник, которого он потом убил прямо перед Колизеем. Говорят, рассорились из-за скорости, с которой шли. Кала выныривает из тесного прохода на улицу пошире, настолько, чтобы могла протолкнуться утренняя тележка с продуктами. Навстречу как раз попадается такая, и Кала незаметно прихватывает с нее пакетик. Эно догоняет ее, подстраивается к ритму шагов. «Эно!» — говорит она, разворачивая пакетик, отщипывает кусочки булочки Бао и забрасывает в рот. «Спасибо тебе за помощь, но теперь можешь идти». Эно будто не слышит. «Нет, но в самом деле, где восемьдесят шестой? Только не говори, что вы правда разругались». Пальцы руки, в которой она держит пакетик, невольно сжимаются. Очередной кусочек Бао, который она отрывает, оказывается смятым, потерявшим округлость. Вроде того. Кала круто сворачивает в переулок поменьше, ведущий в южную часть города. Проходит мимо закопченного окна чьей-то спальни, потом мимо еще одного, сквозь разбитое стекло которого видны жалюзи и сырая ванная комната за ними кала надеется что с мао мао ничего не случилось хотя и понимает что ее кот скорее всего развлекался вовсю прячась в стенах спальни эно по прежнему идет за ней проходя мимо какого то распределительного щитка бьет по нему высекая в темном проходе голубую искру взвизгивает и отшатывается от проводов так ты и не собираешься искать его допытывается он а зачем кала тяжело вздыхает мне это Эно хмурится, быстро перебирая ногами, чтобы не отстать от нее. В другом переулке раздается размеренный ляск, означающий, что город уже просыпается по-настоящему. «За тем, что вы были союзниками», — объясняет Эно, «а союзники спасают друг друга». «Ой, да ничего ему не сделается», — Кала фыркает при этой мысли. «Она ни разу не видела, чтобы Антон попал в беду». Даже в храме он как-то сумел выкрутиться. Это из-за ее отказа от перескока. Они застряли там, в подвале, в окружении полумесяцев. А он все же не сбежал, остался верным их союзу. Глупости. Как они могут выдавать себя за союзников и при этом участвовать в состязании, победитель в котором может быть лишь один? Жизни лишится или он, или она, и никакой сентиментальности не хватит, чтобы позволить обоим достичь цели. Она не вернется к нему, хоть уже исцелилась и вновь вступила в игру, но он наверняка ждет от нее вестей, потому что она обязалась соблюдать условия заключенной ими сделки, сражаться сообща, пока они вдвоем не выйдут в финал. Ей надо держаться от него подальше. Она не в состоянии ни играть по правилам, ни продолжать притворяться его союзницей до конца. Их сотрудничество предполагалось как временное, чтобы они как можно раньше сошлись лицом к лицу на арене. Но увидев, как Антон Макуса смотрел на нее, как запускал пальцы в ее волосы и как самим взглядом выражал преданность ей, она не в силах даже думать о том, чтобы убить его. Кала смотрит в сторону приближающегося перекрестка, на периферии зрения возвышается Колизей, пока не исчезает из виду, заслоненный другими зданиями. «Вот там все и закончится» и этот страшный день приближается стремительно, если вспомнить, как мало осталось игроков. Она могла бы убедить себя, что жизнь у Антона отнимет кто-нибудь другой еще до того, как количество игроков сократится до двух, однако он уже дал понять, что слишком ловок, чтобы потерпеть поражение от случайного противника. Если ему и суждено умереть, то лишь от руки самой Калы. Ради Толиня она победит в играх, и король Касса лишится головы. эна вдруг взвизгивает, споткнувшись о выступающую из-под земли трубу. Кала быстро выбрасывает руку, хватает его за локоть и удерживает, не дав упасть. «Спасибо!» — выдыхает он, а когда Кала отпускает его, нарочито-старательно отряхивает одежду, спасая положение и притворяясь, будто ничего и не было. Может, это обман зрения, вызванный освещением, но у него, кажется, дрожит губа от быстрой вспышки испуга, который сразу же прошел. «Эна!» — Кала грубо толкает его в плечо, хотя бы для того, чтобы отвлечь от резкости укоризненного тона. «Надо бы тебе вынуть чип из браслета, выйти из игры. Твоя жизнь гораздо дороже». Она ждет, что он заспорит, затопает ногами... Но она тревожно хмурится, и Кала понимает, что в самом деле видела проблеск страха. Он не выказывает упрямства, как тот, кто готов отказаться от брошенного ему спасательного круга. Его охватывает облегчение при виде красного флага спасателей, показавшегося вдалеке. Значит, все это время он только и ждал, что кто-нибудь прикажет ему бросить игры. Неужели ему никогда не объясняли, что его жизнь — нечто такое, за что позволительно цепляться? — Ага, — тихо соглашается Энна. — Может, так я и сделаю. Кала поджимает губы. Сверху доносится низкий рокот, похожий на далекий гром. Отсюда небо совсем не видно, так что невозможно определить, в самом ли деле надвигается гроза, пока не начнется ливень. И все же в воздухе витает некий запах ярости. Пейджер на ее поясе подает сигнал. Кала отцепляет его и смотрит на бегущий по экрану текст сообщения от августа. С возвращением номер шесть у стены возле улицы Золотого Камня. Ладно, она смотрит на Энна и кивает в сторону городской стены. А пока не хочешь помочь мне?